Дневник Лоры. Пятница, 11 ноября. Дорогая мамочка, какой длинный сегодня был день. И очень важный. Даже не знаю, с чего начать. Двенадцать ночи, а я до сих пор несколько ошалевшая. Должна срочно с тобой поделиться. Все равно заснуть не могу. На прошлой неделе я уже писала тебе, что в ужасе от грядущего дня рождения. Веселиться действительно было нечего. 29 стукнуло, может, так и не образовалось, а все подруги, как назло, разъехались отдыхать. Раз нет семьи, приходится с утра пораньше праздновать исключительно в обществе агентов по продажам, которые непременно порадуют сообщением, что цены растут, и это неизбежно плохо скажется на прибыли. Черт с ними, с ценами. Главное, цифра 29. Когда же успела столько набежать? Кажется, еще вчера волновалась, что меня не пустят в кино на фильм 18+, а сейчас уже сама, мымра вредная, возмущаюсь подростками, проникшими на ночной сеанс какого-нибудь ужастика. Поймала себя на том, что современные молодежные кумиры с недавнего времени действуют на нервы. Если честно, последние пять лет музыку вообще предпочитаю выключать, но только на днях осознала, что теперь перешла на станции, где крутят исключительно хиты конца 90ян-х или начала двухтысячных. После шести стараюсь не пить кофе с кофеином, иначе не засну до двух. Картина, увы, предельно ясная. Я стремительно старею. В общем, ты можешь представить, как приятно мне было проснуться сегодня утром от пикания будильника. Стон, слетевший с моих губ, был громче, чем обычно. «С днём рождения меня!» — пропела я зеркалу, пока чистила зубы. «С днём рождения меня!» — «С днём рождения!» «Дура Лора!» — «С днём рождения тебя!» Старая неудачница с морщинами на лбу, которую больше никто не захочет, пока она не нацепит что-нибудь откровенно блядское. «С днём рождения меня!» Конечно, упиваться жалостью к себе — занятие недостойное, но совладать собой я никак не могла. Несколько писем по поводу и пять поздравительных открыток, обнаруженные на коврике под дверью, слегка подняли настроение. Я всё-таки надеялась на весточку от Джейми Ньюмана. И напрасно. Что ж, ничего удивительного. Когда подошла к магазину, там уже дожидались двое оптовиков. Сердце ушло в пятки, когда в одном из них я узнала Мартина, который так страстно ласкал собственные соски. На физиономии его было написано, что он все еще ощущает себя жертвой сексуального шантажа и что ему очень не хотелось тащиться сюда. «Доброе утро, джентльмены», — сказала я, отпирая магазин. «Простите, что немного опоздала». «Вообще-то я нисколько не жалела, что задержалась». Позвонил Тим с французского лыжного курорта пожелать всего самого хорошего. «Ради общения с настоящим другом можно было и задержаться». «Это не беда», — приветливым голосом ответил Амир, симпатичный высокий парень, с которым я сотрудничала уже несколько месяцев, наш главный поставщик. Мартин демонстративно промолчал. «Когда мы вошли внутрь, я сразу предложила им кофе, и мы приступили к обсуждению». А покупателями занялась появившаяся вскоре Тилли. «Терпеть не могу все эти деловые пикировки», Торгаш из меня — никакой. Это бесконечное копание в бумагах, доскональные проверки каждой позиции вызывают у меня рвотный рефлекс. Я убедилась, что обида на меня из-за того летнего недоразумения никуда не делась. Только приблизимся к договоренности о ценах на год, Мартин начинает. То ему суммы платежей малы, то размеры заказов слишком велики. Даже Амир стал в какой-то момент выразительно округлять глаза. А я жутко злилась. На себя не меньше, чем на этого горе соблазнительно. Мартин напомнил мне, как Джейми не побоялся меня защитить, что в свою очередь напомнило о моей тупости в истории с Майком. Когда Амир отошел в туалет, я решила пресечь это безобразие. «Ни к чему мне вся эта нервотрепка, в перспективе язва желудка». «Послушай, Мартин», — прошипела я, как только Амир отошел подальше. «Может, хватит, а? Я забыла все, и тебе пора уже. прекратить цепляться». «Заткнись, сучка», — прошипел он в ответ. «Я несколько дней говорить не мог нормально, сипел, после того, как твой дружок вцепился мне в горло. Наверное, тебе не следовало приставать ко мне». «А ничего такого и не было. Докажи», — ухмыльнулся он. Мартин намеревался и дальше вредничать, чтобы отомстить мне. Надо было срочно его припугнуть. Ну вот что. Если не перестанешь пакостить, я расскажу твоему боссу, что ты вытворял тогда. Хоть с доказательствами, хоть без. Сам факт обсуждения в нашей торговой тусовке твоих подвигов вряд ли его порадует. Теперь про дружка. Он полицейский и всегда готов поучить вежливости хулиганию. Этот парень коп по призванию. Мартин вытаращил глаза. Усёк? Шевели мозгами. Или их хватает только на то, чтобы теребить свои обожаемые соски. Блев оказался удачным. Мартин побелел. Не надо к боссу, очень тебя прошу. Он озвереет, а жена вообще убьёт, если узнает. Жена? Так ты ещё и женат? Сообразив, что прокололся... Мартин побелел еще сильнее. Но вообще-то я не особо удивилась. Такие шустрые любители оттянуться обычно наличие жен не афишируют. «Что с тобой, Мартин?» — поинтересовался вернувшийся Амир. «Бледный какой-то». «Наверное, сел чего-нибудь», — промямлил Мартин. «Значит, правильно я все просчитала. Приятно наблюдать за тем, как самонадеянный кабелина поджав хвост, превращается в трусишку». Жаль, негде было раздобыть телефон жены. Долгая беседа с анонимной доброжелательницей, и, возможно, спасла бы ее от многолетних страданий и от отстойного дрыгания ее милого плесуна. Переговоры завершились довольно выгодными для меня сделками, и я с удовольствием проводила гостей к выходу. Амир оставил целую коробку рекламных образцов шоколадок, которые я вручала потом покупателям. К половине шестого жутко вымоталась, и мы с Тили засобирались домой. «Гульнёшь вечерком?» — спросила она, когда мы заперли магазин. Тили подарила мне чудесную открытку и купон на распродажу в магазин косметики Body Shop, где я намеревалась подлечить свою израненную душу, накупив гору баночек и флакончиков. «Сегодня нет. В воскресенье с друзьями сходим куда-нибудь поесть, Катри». «Жаль». «Рождение прикольнее отмечать в день в день, без переносов?» Она погладила меня по плечу. но «Ну, не грусти. Хорошего тебе вечера». «Дожила ты, Лора. Восемнадцатилетняя девчонка пожалела тебя, старушку». «Ты тебе хорошего вечера, Тилли», — ответила я, изобразив бодрую беспечность. Дорога домой лишь усилила хандру. Из-за сильного дождя на трассе произошла авария, поэтому с полчаса я еле-еле тащилась. Достаточно, чтобы всласть погрустить об очередной вещи, приближающей роковую цифру — 30. Когда подкатила к дому, была уже практически на грани истерики. Понимаешь, мама, отмечать 29 любой девушке не в радость. Ключи все время выскальзывали из мокрых от дождя пальцев, Долго не могла попасть в скважину, вся промокла. И вдруг дверь сама распахнулась. «Спасибо, Чарли», — благодарна пробормотала я. «Понимаешь, никак не могла». Подняв глаза, я увидела Джейми Нюмана. Он легонько махнул мне рукой. «Привет». Я забыла про дождь. «Что ты тут делаешь? Где Чарли?» «Ушла. По моей просьбе». Выглянув наружу, где было темно и очень мокро, сказал. «Может, все-таки зайдешь, а то промокнешь?» «Надо сказать, порог я переступила не без опаски». Джейми захлопнул дверь. Лицо у него было напряженным. «И все-таки, что ты тут делаешь?» «Ну, у тебя сегодня день рождения, и я подумал, что ж ты стоишь, проходи в гостиную». «Ладно», — сказала я, совершенно растерявшись. Я впервые видела Джейми после нашего расставания. Почему-то возникло ощущение, будто мы поменялись ролями, в смысле половой принадлежности, и сейчас он ошарашит меня новостью о своей беременности. Я вошла следом за ним в гостиную, и у меня в буквальном смысле отвисла челюсть. Гостиная превратилась в кусочек Италии. Железный столик, какие бывают в уличных кафе. И зонт над ним тоже имелся. На столике два бокала и бутылка пино Гриджио. Одна из стен закрыта фотографической фреской. Фото римской площади Пьяценавона. Огромная, примерно 7 футов в высоту и 7 футов в ширину. Многие считают ее самой красивой из римских площадей. У другой стены низенький вазон с четырьмя виноградными лозами, источающими аромат свежих листьев. Из стереодинамиков лилась мелодия из тех, что звучат обычно в итальянских «бистро». По-моему, это был Дин Мартин. «Понимаю, что не удалось обойтись без штампов», сказал Джейми, отодвигая для меня стул. «Возможно, лоза — это уже лишнее». Он окинул растение критическим взглядом. «Возможно, но всё равно. С днём рождения, Лора». И я села всё ещё с разинутым ртом. И ещё я нанял повара, потому что... Ну, сама знаешь, почему. Он угостит нас пиццы, и о чем же еще? Он налил мне вина. «Зачем ты все это сделал?» Спросила я растерянно. «У тебя день рождения?» «Но я шлюха. Так ты меня назвал. Не могла не напомнить об этом». «Назвал. Было дело. Съехал с катушек. Крышу снесло. Прости меня». «Зачем ты все это сделал?» Снова спросила я, как заевшая пластинка. Всё ещё не могла прийти в себя. «Помнишь, ты рассказывала мне о вашей с мамой поездке в Италию на твой двадцать первый день рождения?» Он ткнул пальцем в сторону огромного фотоизображения. «Я знаю, что этих дней повторить нельзя, но ты сказала, что это были самые лучшие выходные в твоей жизни. но ну вот...» Глаза защипала от слёз. «Надо же!» Запомнил. В комнату вошел толстяк в белом фартуке. Еще до того, как он заговорил, я знала, что сейчас услышу сильный итальянский акцент. «Пицца готова, сэр», — сообщил он Джейми и тут увидел меня. «Очень-очень рад. Приветствую вас, мисс Лора», — широко улыбнулся он. «Спасибо, Джорджо», — поблагодарил Джейми, наполняя и свой бокал. Потом обернулся ко мне. «Есть хочешь?» «Да, поела бы». «Вот и чудесно. Я знаю, ты не любишь, когда много специй, поэтому заказал четыре сезона». Джорджио принёс с кухни две румяные пиццы. Я посмотрела на них, на Джейми, потом оглядела комнату. «И сколько же всё это стоило?» спросила я, не придумав ничего лучшего. Джейми улыбнулся. «Ешь давай». Только когда нежнейшая пицца была почти доедена, и выпит второй бокал восхитительного вина, мозг мой соизволил включиться. «Спасибо тебе, Джейми. Так вкусно и так красиво. Рад, что тебе понравилось. Не понимаю, как тебе удалось запомнить тот разговор про наше с мамой путешествие? У тебя было очень счастливое лицо, когда ты рассказывала про Италию. Я никогда не забуду его». Джейми отпил огромный глоток поставил бокал на стол и посмотрел мне в глаза. «Я должен кое-что тебе сказать. Ты уж извини, но я люблю тебя, Лора». Еще никто не извинялся передо мной за то, что любит меня. «Я не должен был убегать, ну, когда ты рассказала про Майка». «Нет, мне нужно извиняться», — перебила я его. «Я сама во всем виновата. Я была так растерянна, смущена». Если честно, произнося все эти покаянные слова, я снова была смущена. «Ты любишь меня?» Джейми густо покраснел. «Да. Мне было без тебя так плохо, будто моя жизнь кончилась. И я понял, нужно что-то делать». Он окинул взглядом наш уголок Рима. Когда Чарли сказала, что ты не с Майком, я решил надо все исправлять. «Чарли тебе сказала?» «Ну да, очень мне помогла». Он состроил лукавую гримасу. Правда, пришлось заплатить за билеты на призрак оперы. «Ты так любишь меня!» Меня снова заело, как пластинку. «С первой секунды, как тебя увидел?» Впрочем, возможно, это последствия травмы, нанесенной посредством кукольного домика. Он снова улыбнулся. «Я уже не мечтала снова увидеть эту улыбку». «Я тоже тебя люблю», — прошептала я. Короткая фраза, но как же трудно было ее произнести. «Правда». Подступавшие к глазам слезы теперь вырвались наружу, хлынули по щекам. «Правда. Спасибо, что вернулся». Джейми встал и, обойдя стол, наклонился, чтобы поцеловать меня, но вдруг замер. «Ты точно не хочешь быть с Майком?» — робко спросил он. «Абсолютно» для большей убедительности небрежно добавила. Я даже врезала ему по морде. И сама обняла Джейми за шею и крепко поцеловала. А дальше все пошло само собой. Сплошная романтика и нега. Я мигом простила ему и ту историю с лепешками, и то, что обозвал меня шлюхой. Джорджо ушел сразу после ужина, покинув нас с широкой улыбкой на лице и с хорошими чаевыми в кармане. Чарли пришла только к 12 У Лоры и Джейми было достаточно времени на чудесные безумства, за которые их немедленно арестовали бы, если бы все это происходило на настоящей Римской площади. Потом мы долго лежали в блаженном забытии на диване. «По-моему, из-за этих луз у меня началась аллергия», сказал Джейми, шмыгая носом. Зато они добавили шарма в атмосферу. «Приятно слышать». но ну, а фреска твоя — это нечто». «Видела бы ты лицо приемщицы в копировальном центре, когда я назвал размеры требующейся фотокопии». «А столик откуда?» «Тут мне крупно повезло. Райан работает в садовом центре, вот и одолжил мне». Джейми нахмурился. «Хватит уже вопросов. Ты разрушишь все волшебство». «Успокойся, Ньюман. Усилия волшебника оценены». «Спасибо Господу за это чудо. Я ведь даже хотел выучить некоторое количество итальянских фраз, но подумал, что это уже будет комично. Ты все сделал идеально. Я поцеловала его и успела отодвинуться раньше, чем Джейми громко чихнул. Ну вот, я рассказала тебе все, мамочка. Таким был сегодняшний день моего рождения, от безнадежного одинокого утра до чудесного благословенного вечера в крепких объятиях. Кто сказал, что жизнь не может поменяться за один день? Люблю и, как всегда, скучаю. Твоя 29-летняя дочь Лора. Целую.